Глазами чуть не женятся, но буркают буржуазия, богемцы, разложенницы, Не девицы, а растраты. Раз взглянув на этих дев, каждый должен стать кастратом, навсегда охолодев. Вертят глазом, так и этак, улыбаются уста тем, кто вписан в финанкете скромным именем Кустарь.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 Кто лечит их? Богемою себя не пачкая, сидит халёная не пачка. Два иностранца её за духи выловят в танцах из этой ухи. В конце унылый начинающий не укупить ему вина ещё. В реках пива, в ливнях водок.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 На дверях мужской уборной бодро вывел резюме Хрен цена вашему дому Герцена. Обычно заборные надписи плоские, но с этой согласен В. Маяковский. 1928 год.